На Срединные королевства постепенно спускался мир. Границы владений были успешно установлены, армии врагов прорежены, нужные артефакты похищены, а сама война неписям явно надоела. Игроки этому были не очень рады, но сделать ничего не могли, халява заканчивалась. На этом фоне администрация зачем-то решила подложить всем небольшую свинью в виде изменения работы карты. информируем вас что с настоящего момента глобальная карта будет видоизменяться в зависимости от действия игроков что это означает всего лишь то что непосещаемые игроками области мира на всех глобальных картах будут снова скрываться под туманом неизвестности общий принцип таков Разведанная территория остается открытой для всех ровно в два раза больше времени нежели на ней провел игрок разведчик пример игрок пришел на поляну просидел на ней сутки и ушел ровно через двое суток поляна исчезнет с карты мира. Внимание! Разведанная местность теперь ограничена полем зрения исследователя. Внимание! Нововведение не касается личных карт. Вся информация, полученная вами лично или же приобретенная у других игроков, останется с вами навсегда. Мы надеемся, что это нововведение послужит стимулирующим фактором для более серьезного и углубленного изучения мира. Я взглянул на висевшую рядом с магическим зеркалом глобальную карту. Так и есть. Даже странно, что сам не заметил. Все мелкие ниточки, отмечавшие траектории движения путешественников, уже исчезли. Исчезла моя дорога от авильона до долины, исчезли следы прилетевших сюда покупателей, да и вообще разведанный мир ненавязчиво сократился раза так в полтора. Переключение режимов подтвердило остальное, моя личная карта никак не изменилась. Ну и хорошо. Пришла пора разобраться с почтой. Когда я залез в ее интерфейс, то обнаружил, что у меня накопилось около пяти сотен непрочитанных сообщений. Однако же, кто все эти люди? Сортировка заняла почти час. Большинство писем оказались служебными, присланными системой. Ставки, выигранные лоты, продажи и все в этом духе. Еще было несколько просьб «Продать дом в долине» «Пара древних вопросов от старого дракона», «Ворох угроз от жителей Авельона», а больше в принципе и ничего. Следующие полчаса я провел, занимаясь интегрированием игровых служб в игровой же процесс. Например, заставил аукцион отслеживать появление лотов на мой класс и присылать уведомления в доступный теперь всегда и везде почтовый ящик. Банк, почта, аукцион, банк, почта. Закончив со всем этим, я опять развалился на диване, слушая музыку. По идее, Теперь нужно было собираться и уходить из долины в обжитой мир на поиски новых прихожан. Глава 17. Прекрасная и величественная Каталья, столица немаленького Северного Королевства, на первый взгляд показалась мне смесью постоялого двора и огромной базарной площади. Здесь ярко светили развешанные повсюду фонари, стоял нескончаемый гомон, а все видимое пространство заполняли спешащие куда-то люди. Портал выплюнул меня прямо в гущу разношерстной толпы. Боги, куда я попал? Бафы. Продаю бафы. Рейдовые и персональные. Гарантия. Прокачка новичков с первого по десятый. С десятого по двадцатый. Не упусти свой шанс на величие. Лучшие артефакты. Спеши в лавку гома беспалого. Великолепные предметы домашнего обихода. Такие не встретишь на аукционе. Только в мире уюта. Обманщик. Лучшая таверна в городе приглашает гостей. Лучший постоялый двор в городе приглашает гостей. Только в уставшем страннике вы найдете лучший отдых. Продаю карты каталии и окрестностей. Собираю рейд в канализацию. Лут поровну. Немножко привыкнув к несущимся со всех сторон воплям, я встал рядом с грязной стеной продуктовой лавки и принялся рассматривать окружающих. Похоже, я оказался на обычной игровой толкучке, излюбленном месте обитания новичков и тех, кто стремился на них нажиться. Высокоуровневые игроки здесь попадались, но было их мало, и все они, как правило, направлялись к телепорту или же от него. Значит, мне тоже стоит убраться отсюда в более респектабельную часть города. Отойдя от стены, я направился через площадь. Увы, своим внешним видом мой персонаж напоминал мажористого новичка, разодевшегося в пух и прах, но по глупости не сумевшего купить себе никакого оружия. То есть в глазах общественности представлял собой законную добычу для всех подряд, от торговцев до воришек. Толпа сомкнулась вокруг меня, как морские волны вокруг брошенного камня. «Эй, амиго, я вижу, что тебе нужен меч. У меня есть как раз на твой класс, смотри. Недорого возьму». Седой гном ткнул мне под нос кривую железку. «Милый, пойдем». Довольно смазливая непись, многообещающая, улыбаясь, схватила меня за руку и потащила в сторону дома с недвусмысленным названием «Райский отдых». Какая-то сволочь попыталась ощупать меня сзади, пытаясь найти кошелек или залезть в инвентарь, не знаю уж. «Ты не хилер?» «Нужен хилер, срочно!» — бомжевато-одетый эльф преданно заглянул в глаза. Я честно пытался прорваться дальше, сумел даже проскочить гнома и вырваться от гулящей девки, но был остановлен сразу несколькими зазывалами, пытавшимися заманить меня в свои трактиры и закусочные. Быть новичком в городе непросто, а быть новичком, у которого, судя по его внешнему виду, имеются бесхозные деньги, не просто вдвойне. «Да тут вы все охренели, в конец!» Аура, которую я до этого дня включал всего пару раз, развернулась вширь, раскрашивая мир в серо-красные оттенки. Пойдем, я же вижу, что игрок какого-то смешного уровня, хватавший меня за руку и пытавшийся тянуть в сторону ближайшего трактира, охнул и упал замертво. Что за хрень? Еще один промотор уставился в пространство отсутствующим взглядом, не понимая, куда и почему уходит его здоровье, а потом сложился вслед за первым. «Ой! убивает Бежим!» Если игроки, не особо боявшиеся смерти в массе своей, продолжали недоуменно вертеть головами, выискивая источник неприятностей, то местные обитатели, совершенно не желавшие окончательно и бесповоротно заканчивать свое существование, ломанулись кто куда. Какая-то женщина, с чего-то вдруг решившая искать у меня помощи, прорвалась вплотную, вцепилась в рукав и ожидаемо упала на мостовую. Мне стало настолько стыдно, что я чуть было не выключил ауру. Удержало только то, что неписи вокруг уже практически не осталось, ведомые мудрым искусственным интеллектом, они все-таки поняли, что с площади нужно убираться. И убрались. «Да что за хрень!» Игроки в массе своей продолжили глазеть по сторонам, пытаясь понять, что происходит. те из них, кто попадал в зону действия ауры, ложились один за другим. Потом нашелся некто чересчур умный. «Да это же он! Смотрите, трупы только вокруг него!» Действительно, рядом со мной успел образоваться аккуратный кружок из тел. Нужно было сразу сваливать с площади и идти заниматься своими делами, а не стоять на месте, с любопытством изучая влияние своей способности на окружающий мир. Быстро оглянувшись, я убедился, что на площади осталось лишь пара сотен игроков, с крайним неудовольствием рассматривавших мою особу. «Ты чего творишь, сволочь?» Я собрался было вырубить ауру, свалить в невидимость и вообще сделать вид, что меня тут никогда не было, когда рядом со щекой, обдав кожу прохладным ветерком, свистнула стрела. На периферии взгляда промелькнуло сообщение. «Игнорирование урона. Блок». «Вот оно как работает». Я-то грешным делом думал, что весь дамаг будет по мне проходить, только не отражаться в полоске здоровья. На деле же получился уворот как и у татуировки. В следующий момент над площадью пронесся знакомый еще павильону вопль. «Мочи, гада!» Похоже, вампиров не любят нигде. «Пати, пати, дебилы! Вали, сволочь!» «Фак!» «О, не только наш брат тут собрался!» Кто-то разослал всем на площади приглашение в группу, и я внезапно оказался лицом к лицу с самым настоящим рейдом, пусть и стихийно организованным. «Почувствую себя мобом», называется. Свистнули первые стрелы. Одна из них попала в цель, сняв аж 50 очков здоровья. И тут мне стало смешно. Мало того, что ники записавшихся в рейд игроков мгновенно покрасились в красный цвет, давая мне право убивать всех без зазрения совести, так еще и урон, наносимый ими... Черт! Молния, прилетевшая из задних рядов вражеского полчища, сняла разом 173 очка здоровья и заставила меня гораздо серьезнее отнестись к ситуации. А потом атакующие оказались совсем близко. И началось веселье. Первый, добравшийся до моего беззащитного тела гном, с молодецким ухонием вонзил чудовищную секиру. Правильно, в мостовую у моих ног. В ответ я ударил по склонившейся передо мной низенькой фигурке и мгновенно трансформировавшиеся пальцы, сверкнув в лучах фонарей маслянистым блеском, с легкостью рассекли голову недомерка вместе со шлемом. Здоровье агрессора и так болталось на половине так что ему хватило всего одного удара. Шлем, тоже получивший несовместимые с жизнью повреждения, рассыпался трухой. первый пошел. Увернувшись от очередной стрелы, я нырнул в невидимость и прыгнул навстречу подбегавшей ко мне мечницы. Нежно обхватил ее руками, впился отросшими до неприличных размеров клыками в шею и хррррр. Попытавшаяся было испустить истошный визг бесстрашная воительница обмякла, а полоска моей жизни быстро поднялась до максимума. Кровь, кстати, разработчики сделали совсем неплохого вкуса, наподобие... энергетика какого-нибудь. Оставив жертву, я прыгнул к группе потерявших меня из виду охотников, выпустил когти и устроил кровавую мясорубку. В сочетании с действующей аурой, снимавшей вблизи под сотню очков здоровья за секунду, эффективность моих действий оказалась потрясающей. Уворачиваясь от шальных ударов, полосуя во все стороны когтями и время от времени кусая зазевавшихся врагов, Я за 30 секунд положил добрую половину этого низкоуровневого стада. Окончательная победа уже появилась на горизонте. Но затем неизвестный маг из дальнего окружения подкинул мне большую свинью, наложив заклинание, подсветившее контур моего тела. Мало того, что я тут же получил мечом по ноге и боевым молотом в грудь, так еще и проклятое свечение сконцентрировалось в районе головы, сбивая меня с толку и мешая глядеть по сторонам. А как его убрать, у меня не было ни малейшего понятия. Оставалось только сражаться, надеясь на чудо. Детина с огромным молотом, не выдержав плотного соприкосновения с аурой, завалился на мостовую. В спину впились сразу три стрелы, сняв в сумме почти треть здоровья. Еще штук десять свистнуло совсем рядом. «Давай, легионер, не сдавайся!» С изумлением бросив взгляд в сторону кричавшего, я обнаружил неподалеку теплую компанию из четырех увешанных броней персонажей, рассевшихся на ступеньках перед одним из магазинчиков. Игроки, похоже, наслаждались зрелищем. Черт! Пока я рассматривал зрителей, какой-то гад еще раз треснул меня по многострадальной ноге. Сволочь! Пришлось перекатом уйти на пустое место и потратить секунду на изучение обстановки. Ко мне, размахивая колюще-режущими предметами, двигались шестеро злых игроков. Их полоски жизни болтались где-то между красной и оранжевой зоной, постепенно проседая, а затем толчком возвращаясь назад. «Гнусные лекари, сейчас я вам устрою». За то время, которое понадобилось мне, чтобы добраться до отряда поддержки, я три раза получил удар молнии один раз – поскользнулся на появившемся под ногами льду и испытал все прелести растекающегося по коже фаербола. На этом фоне стрелы, время от времени портившие мою нежную шкуру, воспринимались как нечто совершенно незначительное. В общем, здоровье мне просадили до чертовски критичных значений, и именно поэтому, оказавшись рядом с врагами, я не стал заниматься всякими глупостями, вроде красивого боя в толпе, а схватил первую попавшуюся эльфиечку, Завалил ее на себя и впился клыками в нежную шейку, успешно восстанавливая потерянные очки жизни. Здоровье росло, девушка, забыв обо всех заклинаниях и воинских умениях, вопила от ужаса и вырывалась, какой-то гений ее лечил, тем самым обеспечивая мне бесконечный источник хитпоинтов. Издалека доносился веселый ржач зрителей, близости падали какие-то низкоуровневые персонажи, не выдержавшие воздействия ауры на свои организмы. Раздавались вопли догонявших меня воинов. «Перестань ее лечить, идиот! Пусть умрет!» «Нет! Пусти!» «Хватай его! Не дай ему уйти!» «Навались разом!» «Господи! Какие идиоты!» — подумал я, высасывая последние капли жизни из эльфейки и будучи погребенным под кучей цепко хватавшихся за меня тел. то одна то другая конечность внезапно разжималась в тот момент когда ее владелец не выдерживавший максимального воздействия ауры отправлялся в страну вечной охоты вытаскивай его отойдите лекари мать вашу вот его рукобей а скотина это же я пора было выбираться тем более что противное сияние наконец исчезло похоже создавший его маг отбросил такие коньки Я принялся активно выковыриваться из-под груды живых и мертвых тел, не гнушаясь пускать в ход когти и зубы. Здоровье слегка просело, а потом опустилось процентов на 20, когда в мою оказавшуюся на свободе многострадальную головушку прилетел нехилый удар. Попал ведь кто-то, по-невидимому, да через все мои уклонения. Я зарычал от боли и злости и, сделав неимоверное усилие, вырвался на волю. Дальнейшее было делом техники. Перебить горстку лекарей и лучников, будучи невидимым, оказалось просто как сапог. А воины, а оставшиеся без постоянного лечения, сложились тем временем сами. Внимание! Вы убили НПС 33, враг народа плюс 33. Вы убили игроков 239, каратель плюс 201, убийца плюс 38. Сопротивление магии воздуха плюс 3%. Сопротивление физическому урону плюс 2%. Вы получили уровень 4. Я смотрел место побоища, заметил отряд стражников, благоразумно не вмешивавшихся в схватку, выключил ауру и вышел из стелса. Требовалось срочно поворачивать ситуацию в свою пользу. Жители города! Опасность миновала. Презренные агрессоры, напавшие на меня, повержены в прах. Все, что найдете на их телах, вы можете забрать себе в качестве компенсации за беспорядок. Навык «Друг народа» плюс десять. Смешно получилось. Народ, как по волшебству, выскочивший из разнообразных переулков, ринулся на площадь, отталкивая друг друга и стремясь поскорее добраться до халявы. Преимущество здесь явно принадлежало доблестным стражникам, грамотно рассекавшим толпу, ставившим конкурентом заслоны и быстро организовывавшим защиту стратегических участков местности. Вдалеке послышался тяжелый топот, и на подмогу первому отряду прибыл еще один, сходу потеснивший группу несознательных мародеров, обиравших павших в бою игроков. Я потихоньку сместился к краю площади, а затем отправился в Освояси. «Чисто технически ко мне у стражи не должно быть никаких претензий», Но береженого, как говорится, бог бережет. «Эй, стой!» Сзади послышались шаги. Неужто мстители объявились так скоро? Нет, не похоже. Ко мне быстро приближалась четверка давешних зрителей. «Стой, мы с миром!» Все четверо оказались выше сотого уровня, у всех виднелся щит легиона рядом с ником, все состояли в клане «Возрожденный легион». Вот оно как. Номера, правда, в пределах шестой седьмой сотни, но тем не менее. «Слушаю вас очень внимательно», — я широко улыбнулся, продемонстрировав клыки. «Мы уполномочены передать тебе приглашение», — гордо заявил жалкий нуб, эльфийский лучник 122 уровня. Прочитав его ник, я не удержался и цинично заржал от избытка чувств, усевшись на ступеньку возле подъезда одного из домов. Такой же точно лучник, но на уровень выше изумленно выпучил глаза, но потом до него дошла причина моего веселья, и он тоже заулыбался. Да, мы нубы всегда на переговоры берем. Создает дружелюбную атмосферу. Я постарался успокоиться. Понятно, бой, нервы, но нужно все-таки держать себя в руках. Так что за предложение? Для начала держи. В логе появилось системное уведомление, говорившее о том, что мне хотят передать файл. Там ролик с твоим эпичным сражением. Думаю, сам-то или не снимал, или наснял что-то непонятное. Вообще не до этого было. Я принял запись. Спасибо, гляну на себя любимого. Так что за предложение-то? Простое, как два пальца, ответил третий легионер. В клан тебя приглашаем. Стой, стой. Не отказывайся сразу. Мы тащить насильно не будем, даже если подойдешь. Просто не проходи мимо. Завтра в 18.00 по местному времени у нас намечено небольшое собеседование. Приглашенных, наверное, будет человек 20. Держи. Игрок Ланс Безродный хочет передать вам карту. Принять? Да, нет. Да. Полученный файл действительно оказался подробной городской картой, на которой... В числе прочего, красным кружочком был обведен дом с надписью «Возрожденный легион». — Спасибо. — В общем, заходи. Не пожалеешь. — Ладно, народ, пошли. — Счастливо, Звездный. — Эй, стойте! — окликнул я уже развернувшихся игроков. — Подскажите гостиницу хорошую. — Сейчас, — Ланс задумался. — Пожалуй... Светлая каталия подойдет, отвечаю, влез, воспользовавшись его замешательством, нук. Точно он прав. Но вообще лучше купить дом и не париться. Куплю как-нибудь, клятвенно пообещал я. Ладно, люди. До завтра. Спасибо за карту. Да не за что. Бывай. Лан махнул рукой, и четверка удалилась. Улицы одна за другой оставались у меня за спиной. Постепенно светливый рыночный квартал закончился, уступив место мастерским ремесленников. Здесь одинокого путника, если и пытались куда-то зазвать, то без особой страсти и желания. Впрочем, я по-прежнему не видел особого смысла изучать предлагаемый ассортимент. Все равно ни броня, ни оружие моему персонажу не требовались. Зато небольшой переулок, на котором торговали всевозможными смесями алхимики и держали свои магазинчики местные маги, Я исследовал очень долго. К сожалению, выбор предлагаемых товаров был не особо впечатляющим. Но именно тут мне впервые за все время игры попалось зелье восстановления здоровья. Стоило оно целых пять тысяч золотых. «Уважаемый, а почему так дорого?» Обратился я к седобородому старцу, который усердно делал вид, что занят важнейшими химическими опытами.